Часть 34. Старый трехэтажный дом номер 63 по улице Гобеленов одной стеной выходил на пустырь. С этой стороны окна были только на третьем этаже, мансарде. Другая, глухая стена, примыкала к парку. По фасаду на улицу, в первом этаже, на уровне земли, помещалось кафе для извозчиков и шоферов.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 Шельга хорошо помнил проигранную пешку на даче на Крестовском. Тогда на бульваре профсоюзов он понял, что Пьянков Питкевич непременно придет еще раз на дачу за тем, что было спрятано у него в подвале. В сумерки того же дня Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа и с потайным фонарем спустился в подвал. Пешка сразу была проиграна. В двух шагах от люка в кухне стоял Гарин.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 а так как клубной дисциплиной запрещалось употребление военно-императорских слов, то ограничился одним боковым выражением. «Не так и не мать!» — закричал он с невероятной энергией. «Шкот ему в глотку! Увели Бибигонду! Лучшее гоночное судно, разорви его в душу! Сукиного сына с малиной фал ему куда не надо! Пить-ка, чтоб тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде! Что же ты смотрел, паразит деревенщина паршивая!» — Бибигондо! — Увели! Так и не так, и не мать!» Сторож Петька ахал, удивился, бил себя по бокам бараньими руками. Моряк неудержимо мчался форде-виндом по неизвестным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в гавань. Прошло часа три, по крайней мере, покуда он на быстроходном сторожевом катере не вылетел в открытое море.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 Чем дальше думал Шельга, тем ясней становилось, надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете парижских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того, как прошли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина. Просветы между ветвями, с оранжевых вод, долетали голоса, плеск весел, женский смех.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 Шильга долго его успокаивал, гладил по низко опущенной остриженной голове. Так ведь убьют меня за это, если скажу? Он обещался убить. Кто? Доманцев да же, Николай Христофорович. Он сказал: вот я тебе на спине написал письмо. Ты не мойся, рубашки, жилетки не снимай. Хоть через год, хоть через два доберись до Петрограда, найди Петра Петровича Гарина и ему покажи, что написано. Он тебя наградит.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 Он сделал крупное открытие в области передачи на расстоянии инфракрасных лучей. Вы слыхали, конечно, о лучах смерти Риндель-Меттьюза. Лучи смерти оказались чистейшим вздором, но принцип верен, тепловые лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельно, чудовищное оружие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать не рассеивающийся луч.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 откинулся, закрыл глаза. Аэроплан плыл над зелеными ровными квадратами полей, над прямыми линеечками дорог. Вдали, с высоты, виднелся между синеватыми пятнами озер коричневый чертеж Берлина.